Глава двадцать вторая. Тет-а-тет с императором. Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Приемная его императорского величества Всеволода. 3 августа 2022 года. Около полудня. Лишь сидя в роскошной приемной императора, дожидаясь своего часа, И периодически разглядывая свое отражение в глянцево начищенной плитке под ногами, в очередной раз вынужден был признать, вкус у Прасковьи и Алины был на высоте. Темно-бордовый костюм, особенно с моим изменившимся видом, мне более чем к лицу. Настроение до одури приятное, даже боль сегодня была вполне сносной. А еще более чем порадовал разговор с моей регацией и краткая беседа с малышкой Лизой. До телефона удалось добраться только вчера. В усадьбе всё шло своим чередом. Даже намечался большой прогресс. Несколько дней назад пришли закупки всех зелий и эликсиров. Ребята моментально приступили к исполнению всех поставленных мною задач. К тому же радовал полностью укомплектованный штат сотрудников службы безопасности Богатырёва и лояльные воители. По моему приказу, который поступил лишь после тщательной проверки Каткова и Кирилла, Рита выкупила все их контракты у Плеяда. Сейчас и в перерывах между принятиями стимулирующих эликсиров их обучением занимается четвёрка ветеранов. Как сказал Вадим, они Риту с Леной натаскивают, однако лишь по их собственному желанию. Правда, огорчал один факт, что никто из парней так и не смог пока коснуться силы духа. Но со всеми рианорскими техниками и моими пояснениями те должны пробудить весь физический потенциал собственного тела. Ну, а если не пробудят, им же хуже. Сам возьми музей их воспитания. Жаль, конечно, что моя магия была всё в таком же подвешенном состоянии. Зато сила духа полностью восстановилась. Однако пользоваться ею было пока рано. Я хоть и из-за видной частотой до жути люблю совершать самоубийственные поступки, но на ровном месте таким лучше не заниматься. Да и два симпатичных и миловидных надзирателя в лице Трубецкой Потёмкиной, а также присматривающая магини жизни, советовали подобного не делать. Это, как они говорили, если я не хочу сдохнуть окончательно. Всё же приятно, когда о тебе заботятся сплошь красотки. И как общий итог, изнуряющая слабость пока мест не давала организму функционировать в полную силу. Однако было одно событие, что меня знатно повеселило. Я наконец-то вспомнил про златограмма. И что вы думаете, стоило мне в него войти, как пришлось выпадать в осадок от недоумения и странного изумления? Были ста тысяч различных уведомлений. Около пары сотен сообщений от выходцев, как боярских, так и простых родов. Причём со всей обширной Российской империей и западных княжеств. Сами сообщения были разного характера. Присутствовали даже и завуалированные угрозы, приглашения на приёмы и всякие развлечения. Добавления в друзья от Юсупова, Головина, Долгоруковой, Шереметьевой, Неклюдовой и... Въедливой Тулаевой. Всего за две недели с момента моего объявления с толпом У меня набралось чуть более сотни тысяч тех самых подписчиков. Вишенкой же на торте было осознание, что бы баярыши мне писали, когда я пребывал в пятне. Первой написала Алина с тем самым приглашением на их приём. Однако до этого был сноп разнообразных вопросов дружеского содержания, а следом на это сподобилась и Просковья, причём её посылы были весьма угрожающего характера. На всё мне удалось выглянуть краем глаза. Потому как через пару минут мой телефон облюбовали девушки и настроили мне так, как всё было у них. Честно я думала, что в свой упор году и по привычке те начнут выстраивать свои правила и давать подсказки, кого мне добавлять в друзья, а кого нет. Произошло всё с точностью до да наоборот. Те вели себя как и подобает двум княжнам, с достоинством и гордостью. Девицы вовсе не стремились лезть в мои дела, лишь изредка по моей просьбе помогали разобраться, кто из кто среди дворян. Как бы это ни было, признаю. Прошлый вечер наедине с боярышнями выдался забавным и поучительным. В целом они были чем приятней собеседницы, но об их образовании и интеллекте говорить не было нужды. Мне даже удалось понаблюдать за их магическими тренировками. Правда, из того, что увидел, моей рианурской натуре много не понравилось. Хотя, как использовать магию на земле дело каждого. Поэтому пришлось лишь безмолвно наблюдать, урыца и изредка кривиться. А ещё плохо было, что один мелкий сопляк всюду путался под ногами. В следующий миг все мои воспоминания вчерашнего дня были прерваны мягким и грудным женским голосом. И оторвав свой взгляд от глянцевого пола, я поднял его на импозатную женщину лет тридцати пяти. «Захар Александрович, прошу вас», — с тёплой улыбкой указал это на двери рабочего кабинета главы государства. «Его императорское величество готов воспринять». Что ж, давно пора. Сейчас оценим государя Российской империи. Благодарю вас, ударение. Уважительно кивнул секретарю, медленно проходя мимо. С истинно ряно-орским спокойствием отворил двери. Первыш, что заметил шикарный кабинет, который был сконструирован в классическом русском стиле. Затем взгляд зацепился за располагающую улыбку молодого мужчины лет 50. Ну, здравствуй, Захар. Негромко проговорил государь, опираясь локтями на поверхность стола. После рукой он указал прямо перед собой на мягкое кожаное кресло. "Проходи, садись. Похоже, разговор у нас с тобой хм, будет долгим". Дропещё ракуима, весьма впечатляет, весьма солидный мужик. Мощь магии, мощь духа, сила, авторитет, харизма. Изу все владыка Романова, всё это бьёт ровномерным и контролируемым ключом. Гроза государству и самый могущественный столб империи во всей России. Его основная сила ветер, и он даже не лютой, что во многом говорит о его искусности и мастерстве. Скорее всего, этот мужик сможет потягиваться с мировинскими императорами и королями, правда, только из-за со людей. Высокий, статный, крепко сложён, моложавый вид и расплыгающееся к себе лицо, но чистый пронизывающий взгляд. Её сиди на атурка только только стала касаться волос. Рад приветствовать ваше императорское величество. Изрёк расслабленно я склонил голову и присаживаясь напротив мужчины. Хм, да, прокрихтел внезапно император, внимательно меня осматривая, откидываясь в кресле. Фото в плеяде нужно будет сменить, совсем не похож. Дам распоряжение Юсупову, чтобы внёс тебя в реестр со всеми твоими изменениями. Это ведь необратимо. «Понятия не имею, Ваше Величество. Наверное, нет». Пожал я плечами, хоть и в глубине души уже знал ответ на вопрос. Мне нравился мой новый вид и образ. Смешение человека и Реанороса благодаря эфиру прошло более чем успешно. Ничего общего с Осокинами. Скажи мне пару лет назад, что я буду рад таким метаморфозам, проклял бы всё во Вселенной. Но люди Земли не сделали мне ничего плохого, а те несколько смертников, что замыслили недоброе по отношению к моей персоне, рано или поздно канут в небытие. А если же список вдруг увеличится, буду только рад этому. Как поживает твоя магия? Оксана считает, что ты можешь остаться калекой. Да и слухи, возможно, поползут разные. А те, они и так ползут. Столица уже гудит и с удачей, что на премию Трубецких будет весьма интересное зрелище. Незаконорождённый сын Осокина против одного из наследников Осокина. Бездна. Как будто тебе не полевать на придворных зевак. Моя магия жива, ваше величество, и она вернётся. А насчёт дуэли, прошу простить меня за грубость, но я сирота, и у меня нет родных. Села вернётся либо сама, либо я её заставлю с помощью рунотела. Не велика беда. А дуэли это не более чем развлечение. Кровь не водится. Но уверенность похвальна. «Многие твои решения не вливаться в рот Асокинах примут с облегчением. Хм. А уж коли так, то перейдём сразу к делу, как того и требует традиция». Государь запустил руку под стол и достал оттуда небольшой чёрный футляр с вышитым на нём гербом империи. «С той самой секунды, когда наденешь его, ты станешь тем, кто будет стоять на страже империи. И когда эта драгоценная сталь коснётся твоей кожи на пальце, Судьитель, либо давать какие-либо приказы тебе, буду иметь право лишь я. Во время огромной беды, либо неизвестной катастрофы, он подаст тебе сигнал, и тогда тебе необходимо будет ивицу по первому зову артефакта. А теперь скажи мне, столп империи, ты готов принять всю ношу данного перстня? Во имя горских бесчинств. К чему такая серьёзность? Всё, что не касается предательства безны, я готов принять. Хотя приказы императора немного смущают, но радует, что толпы проводят огромное количество времени в пятнах и стигмах, поэтому вряд ли все влаты используют их как ручных собачонков. Я готов принять эту ношу, ваше величество. Хм, тогда надевай, улыбнулся он, подталкивая футляр ко мне. Перостень был великолепен, потрясающая работа. Драгоценный чёрный металл приятно холодил кожу. Почти всю площадь занимал герб государства, выгравированный из золота и серебра, а чуть ниже красовались мои инициалы. Раз со всеми церемониями мы закончили, радостно хлопнул владоимператор, только вот в глазах его сверкнули от тенью добротой. Можно перейти к насущным проблемам. Начнём с главного. Рассказывай, Захар, чего ты там не поделился ясаком? Прикрыв на долю вдоха веки, Я начал свою душесчипательную историю уже во второй раз за последние три дня. Я молчал уже целую минуту, а императора так и не проронил ни слова. Лишь медленно и с расслабленным видом над чем-то размышлял. На детях, значит, испытывали монументалы, использовали и убивали. Людей травить вздумала. Молодец, Захар. Правильно сделал, что убил обоих. «Будем считать, что ты выступил в роли карательного звена третьего отдела. Жаль, доказательств слишком мало. Хм, не поверишь. Если бы мог, то уже сегодня бы их стёрли. Но, увы, так дела не делаются. Порой я не могу позволить себе такое удовольствие. Даже по-тихому не перережешь. В принципе, разумно и неразумно. Тут с какой стороны посмотреть? Я всё понимаю». Но ничего, для этого дела у меня есть Потёмкин. С нападением на столпы империи двух княжон тоже разберёмся. Премнога благодарю ваше величество. Но как бы это ни было, Захар, это ещё не всё. Отныне ты столб, и как уверяешь меня, магия твоя вернётся. А раз такое дело, сам должен понимать. Тебе нужно обучение. Твою мать, только не это, без ну маляю. Я наслышан о твоих успехах в области магии и боевых техниках. Я впечатлён подобным. Как ни взглянея, парень ты гениальный, тут не поспоришь. И мы примем это в учёт. Только вот даже таким, как ты, жизненно необходимы знания. Поэтому с начала следующего года, хм, ты будешь посещать магическую академию Петра. Разрези меня трижды бездна. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ещё раз нет. Мне нельзя в академию. Чего я там забыл? Мне их допотопные знания в триста лет не сдались. В задницу мертвеца маркуем это обучение. «Ваше Величество, я прошу простить меня за грубость, но, может, есть какие-нибудь альтернативные варианты?» со спокойным выражением лица вопросил я. «Да ты обожди и не гони лошадей. Вот же молодёжь, всегда куда-то торопится», усмехнулся тот, успокоив меня взмахом руки. «Я ведь не сказал, как часто тебе нужно будет её посещать». Дере меня в уши и глаза все феи Эленвальда, нашел время тянуть резину. Потёмкин мне уже сообщил, что парень ты уж обка шустрый, по питам достигам да планирую странствовать. Хм. Поэтому решено было зачислить тебя на последний курс на факультет по боевой магии к твоим спасённым подругам и к моему внуку. А у тебя, как у столпа империи, есть такая же прерогатива на наставничество, как и у него. Наставничество «Хвала о бездне! Без с этими наставниками! Это лучше, чем сраная школа для дворянских спиногрызов!» «По этой самой причине появляться тебе нужно будет в Академии один или два раза в месяц. В ближайшее время мы всё утрясём. Как тебе такой вариант?» «Один или два раза? Беру, мать вашу!» «Благодарю вас за понимание, ваше величество!» В очередной раз кивнул я. «Того гляди, такими темпами голова отвалится!» Такой вариант меня более к чему устраивает. Если вы позволите, у меня имеется один вопрос. Слушай, времени у нас достаточно. С вашего дозволения я хотел бы основать свой род. Одни ожидания император приподнял брови и насмешливо поджал губы. Похвальное рвение, Захар, Потёмкин прав, удивлять ты умеешь. Однако дело это непростое. По многим параметрам ты проходишь, вот только не по всем. Запомни, чтобы основать род, необходимо успешно закончить академию, причём с отличием. Глава рода обязан быть магически подкован и образован. Поэтому предлагаю вначале закончить обучение, и уже после этого вернёмся к данному вопросу. Вот же дрянький ты рыжок. Спасибо вам, ваше величество. <кхм> Это ещё не всё. Три пещеры кое-ими. Неужели ещё одна подстава? Куда уж больше? Так уж и вышло, что ты спас расти сулава. Поэтому теперь и ты прими мои благодарность, как деда, и как императора, радушно проговорил мужчина, прикоснувшись ладонью к груди в районе сердца. И запомни мои слова: отныне Романовы тебе обязаны. Знай это. Первое кольцо. Москва. Одно из имений рода Решетников. Главная тренировочная комната. 13 августа, 2022 год. Поздний вечер. Под стело лился ручьём. Лёгкие вздымались, подобно кузнечным мехам, в быстром ритме. Грудь отзывалась знакомым треском и болью, которая стала уже родной и обыденной. Голова же кружилась от передозировки укрепляющими эликсирами, а пальцы по истечению третьего часа дрожали от перенапряжения и усталости. Однако исправно и крепко держали джады мёртвой хваткой. Кто бы мог представить, что мне вновь придётся потеть, как в корпусе высшей речи у мастера Уортерата? «Двадцать семь секунд, значит, четыре раза. М -м. Я медленно распластался на полу, параллельно прокидывая очередную склянку волшебной жидкости в рот и разглядывая дело рук своих перед глазами». Мало, очень мало. Нужно больше, хотя бы 30. До послезавтра должен успеть. Но все мои размышления прервали неторопливые шаги. Их я уловил ещё из коридора. После раздался тихий, ставший таким знакомым стук в двери, что преследовал меня на протяжении почти двух недель.